Мой мир перевернулся. Реальность нахлынула на меня внезапно, как видение. Я вдруг понял, чем был Чейд и чем должен был стать я. Ты хочешь сказать, что один человек может умереть, и с его преемником будет из-за этого легче вести переговоры? Он будет более уступчив из страха или из благодарности, да. Холодный ужас сковал меня, когда все кусочки внезапно сложились в общую картину. Все уроки и заботливые наставления, вот к чему они вели. Я начал подниматься с места на рука Чейда, внезапно сжало мое плечо. Или... Человек может прожить на пять или десять лет дольше, чем кто-либо мог подумать, и принести на переговоры мудрость и терпимость, приходящие с возрастом. Или ребенок может излечиться от коклюша, и его мать внезапно с благодарностью поймет, что наше предложение идет на пользу обеим сторонам, Рука не всегда приносит смерть, мой мальчик Не всегда Достаточно часто Я никогда не скрывал это от тебя В голосе Чейда я услышал две нотки, которых никогда не слышал раньше Желание оправдаться и боль Но молодость безжалостная, я сказал «Я не думаю, что хочу чему-нибудь у тебя учиться. Наверное, я пойду к Шарюду и скажу ему, пусть найдет себе кого-нибудь другого, чтобы тот убивал для него людей». «Воля твоя, но сейчас я тебе этого не советую». Его спокойствие застало меня врасплох. «Почему?» «Потому что это сведет на нет все, что Чивол пытался для тебя сделать». «Это привлечет к тебе внимание, а сейчас оно тебе совсем ни к чему!» Чейт говорил медленно, с расстановкой слова его были весомыми. «Почему?» Я невольно понизил голос до шепота. «Потому что кое-кто захочет окончательно поставить точку на истории Чивола. А это...» Лучше всего можно сделать, устранив тебя Они будут следить за тем, как ты переживаешь смерть отца Не возникают ли у тебя вредные идеи Не строишь ли ты планов Не станешь ли ты теперь такой же костью в горле, какой был для них Чива? Что? Мой мальчик сказал, чей ты притянул меня к себе. Впервые он заговорил со мной таким тоном. Сейчас тебе надо быть тихим и осторожным. Я понимаю, почему Баррич остриг твои волосы, но по правде говоря, я хотел бы, чтобы он этого не делал. Я хотел бы, чтобы никто не вспомнил, что Чивыл был твоим отцом. Ты еще так Твой цыпленок Но выслушай меня Сейчас не меняй ничего в жизни Делай то же, что раньше Подожди 6 месяцев или год Потом решай, но сейчас Как умер мой отец? Чей-то испытывающий посмотрел на меня Разве ты не слышал, что он упал с лошади? Да, но я слышал, что Барич ругал человека, который сказал это, утверждая, что Чивол не мог упасть, а лошадь не могла его сбросить. Баричу лучше бы придержать язык. Так да как же умер мой отец? Не знаю. Но, как и Барич, я не верю в то, что он упал с лошадь. Чейд замолчал. Я опустился на пол, сел у его голых костлявых ног и уставился на огонь. Меня тоже убьют Он долго молчал Не знаю Нет, если я смогу помешать этому Думаю, сперва твоим врагам придется убедить короля Шрюду, что это необходимо А если они это сделают, я буду знать Значит, ты думаешь, что это идет из замка? Да Чей долго ждал Но я молчал, не желая спрашивать Тем не менее он ответил Я ничего не знал И уж подавно не прикладывал свою руку Они даже не обращались ко мне Вероятно, они понимали, что я не просто откажусь Я бы проследил, чтобы этого никогда не произошло Ах, Я немного успокоился Но мой наставник к тому времени уже слишком хорошо обучил меня придворному образу мыслей. «Тогда они, наверное, не пришли бы к тебе, если бы решили покончить со мной. Побоялись бы, что ты и меня предостережешь». Он взял меня рукой за подбородок и повернул мое лицо так, что наши глаза встретились. Смерть твоего отца должна быть самым серьезным предостережением, которое тебе потребуется, сейчас или когда бы то ни было. Ты незаконно рожденный мальчик. Мы всегда делаем их уязвимыми и представляем для них опасность. Нас всегда готовы убрать за исключением тех случаев, когда мы совершенно необходимы, Для их собственной безопасности Я кое-чему научил тебя За последние несколько лет Но этот урок Ты должен запомнить Лучше всех прочих И никогда не забывать о нем Если когда-нибудь Окажется, что ты им не нужен Они убьют тебя Я посмотрел на него Широко раскрыв глаза Я им И сейчас не нужен «Не нужен?» «Я старею, ты молод и послушен. В твоём лице и манерах видна королевская кровь. До тех пор, пока ты не выкажешь никаких ненужных амбиций, с тобой ничего не случится». Он помолчал, потом осторожно подчеркнул. «Ты мальчик короля. И исключительно его». Ты, возможно, и не представлял себе, до какой степени это так. Никто не знает, что я делаю. Вероятно, все забыли, кто я такой или кем я был. Если кто-нибудь и знает о нас, то только от короля».